Глава двадцать первая. Всеволод часто размышлял над тем, какой была бы его жизнь и случись с ним аварией. Не пойди он на днюху к шлюхе Завьяловой. Не встреть Муру, не потащи ее за собой. Не случись тот отцос, который он наутро толком вспомнить не мог. Не попади он на дерьмовый рэп-баттл. Не закинь ему Саше Рудой тот отстойный диз. Не апни его он сам. Не перережь Машу вены. Не будь он под наркотой. Не помчит ни на такой скорости. Так много не и естьли, что порой они сводили Севу с ума. Так уж сложилось, что не только история не терпела его свогательного наклонения, его не терпела сама жизнь в гораздо более скромных масштабах. В ней всё могло необратимо измениться в один момент, стать с ног на голову. Но разве мы думаем об этом, когда всё хорошо? Когда мы молоды, здоровы и всё складывается лучшим образом? Разве мы хотя бы допускаем мысль, что одно неосторожное действие может привести к краху? И ничего нельзя будет изменить. Никогда. Напротив. Подхваченные ликующей толпой, мы кутим на жизненном пиру так, словно платить за все излишество придётся кому-то другому. И всегда удивляемся, когда счёт приходит точно по адресу. Прекрасно. Да я, блядь, философ. Шепнул Сева, отбрасывая от себя блокнот, в который пытался записать крутящийся в голове текст. Включил моторчик коляски и подъехал к окну. Дерьмо. С такого положения он мало что мог увидеть. Только верхушки деревьев, с выгоревшими на солнце тусклозелеными листьями, такими же тусклыми, как его сраная жизнь. Может быть, стало бы легче, если бы он смирился, расплатился и хуй с ним. Но в нем зудило совершенно детское чувство несправедливости, как будто все другие заплатили за свой обед, но только в его счет включили еще и сумму за обслуживание, и он вышел побольше, чем у других. Довольно ощутимо побольше. Тот же Саня Руд, или Завьялова, или водителя второй машины, который, мать его, тоже нарушил, вылетев на желтый. Ничего такого с ними не случилось. Саню где-то учатся, За вёо звёзд небо не хватает. Работает в прихмастерской на Королёва. Дядькой синей Шкоды нянчится с внуком на день рождения, к которому спешил, когда не встретились на дороге. И только по нему жизнь ударила, что есть силы. Даже не на колени поставил. Ноги выдрал к хера. Ползуй мол узор, мордой в пол. Села усталая расстёр глаза. Казалось, что самое худшее позади. Может Так оно и было, да только и лучше не становилось ни черта, сколько бы времени ни прошло. Его лишь с Машкой попускало. Она одна будто не замечала его изъян. Разговаривала с ним на равных и смотрела прямо в глаза. И он с каким-то ужасом понимал, что чуть было не сломал эту тонкую, хрупкую девочку, которая откуда-то нашла в себе силы его простить. Теперь-то все узнал, что стоит такая жертвенность, а тогда Дурак он был, идиот. До ночи у Завьяловой она как будто стала для Багатарева точкой обратного отсчета. Вот все еще хорошо. А потом... Десять, девять, восемь, семь. Бабах! Адская боль. Борьба за жизнь. Долгая реабилитация. Злые слезы отчаяния и абсолютное, тотальное одиночество. Вакуум. Ещё несколько месяцев назад он мог часами лежать, уставившись в стену, и ничего по существу делать. Его апатия была всеобъемлющей. Он не знал, как жить дальше. Его боль вывалилась в написании депрессивных, злых треков, которые непонятно почему цепляли публику. Все устали приглашать на выступления в клубы, а там снова наркота, под которой жизнь обретала краски. Хорошо, что завязал. Это не привело бы ни к чему хорошему. На его глазах торчало слишком много парней, чтобы не понимать, куда ведёт эта кривая дорожка. Такой путь саморазрушения был эффективным, но слишком долгим. Если бы Сева хотел умереть, он выбрал более бы действенный способ: петлю, пулю, лезвие, чтобы быстро и наверняка. Но дело в том, что он хотел жить. Он любил жизнь во всех её проявлениях. Просто после аварии он словно лишился чувств, будто бы их оторвало вместе с ногами. Мура. Вот кто напомнил себе о том, что он жив. Вот кто его встрекнул со всей силой. Нереальное чувство влюблённости, которое им овладело, вернуло богатырёву вкус жизни. Он ощутил небывалый подъём. Впервые до конца поверил в то, что и без ног можно быть счастливым. Даже его музыка стала другой. более плавной и лирической. То, что расцветало внутри буйным цветом, выливалось в нежные, полные любви мелодии. Сева был уверен, что Маша не сможет не оценить порывы его души. А она с отцом. Твою ж мать! И у него три дня крышу сорвала. Представлял их вместе и мест себе не находил. В бессилии поднимал лицо к потолку и шипел. Ну вот какого хера, Господи! Какого хера, именно она? Нет, батя был нормальным мужику. Он здорово ему помог, когда приключилась беда. Они даже сблизились в тот период, но это не означало, что Сева готов был уступить отцу свою женщину. Ни хрена. Никому её просто так не отдаст. У всех отвоюет. И если надо, по трупам пойдёт, но не остановится. Богатырёв был уверен, что сможет сделать Машу счастливой. У них всегда было много общего, та же любовь к музыке. Просто раньше он этого не замечал. Теперь поумнел и будет ценить её, как никто никогда не сможет. Будет её любить одну, всегда. Все вот день и ночь думал о том, как разучить отца и Машу. Но ничего толку в голову не приходило. Это порядком бесило. Ведь чем дольше эта парочка оставалась вместе, тем невыносимее становилась его ревность. К концу третьего дня он уже был готов выть от бессилия. Кулак врезался в стену, костяшка взорвалась болью. Сел с недоумением, посмотрел на сочившуюся кровью садь, будто бы это не он только что изображал из себя раненого хаука. Да пошло оно всё. Мыготрёв собрался быстро, несмотря на все неудобства, связанные с протезом. Чистая футболка, джинсы, в которых он был вынужден ходить круглый год, прихрамывая спустился со ступеней, забрался в машину. Не было сил терпеть. Больше не было. Маша сидела в приемной и сосредоточенно порхала пальцами по клавишам довольно дорогого и статусного компьютера. Дело отца процветало, и расположение офиса, и вся его обстановка ненавязчиво намекали на этот непреложный факт. И почему-то это еще сильнее бесило. Сева? Муров скинул на парни свои удивительно красивые глаза и мягко улыбнулась. Привет. Ты к отцу? Угу, нужно поговорить, ответил всего, пристально Машу разглядывая. Сегодня она опять выглядела как модель. Батя не скупится, вкладывая в девчонку бабки. Мудак старый. Злость закипела внутри. Сева пытался с ней совладать, выстраивал контроль, но их смывало потоками калёной добила ярость. Он пока занят, у него серьезные переговоры. Ты бы позвонил в следующий раз, чтобы ждать не приходилось». Открыто улыбнулась Мура. Сию показало, что она не только внешне другой стала, но и внутри. Раньше она на ежа колючего походила. Даже совсем недавно. И взгляд всегда отводила, за челкой пряталась. А сейчас как будто расцвела. Стала более уверенной в себе и открытой. «Ничего, я подожду. Выпишь чего-нибудь?» Нет, не хочу тебя отвлекать. Добрось, минералки холодный хочешь? На улице жарко, не возьсь. Маша склонилась к небольшому холодильнику, встроенному в добротную деревянную стенку, извлекла бутылку французской Evian и взяла её за крышку. Но та ей не поддавалась. Все вот усмехнулся, поманил пальцами и быстро открыл. Интересно, она обратила внимание на то, какие у него мышцы. Ему бы очень хотелось, чтобы Маша оценила, то, в какой прекрасной форме он находится. Батя тоже ничего, но до сына ему, как до Китая. Впрочем, у того ноги на месте, а это, наверное, сравнивает счет. Зазвонил телефон, Маша схватила трубку и отчего-то насупил брови. Алло? Нет, мама, я не пропала. Да, я знаю, что папа в больнице, мы его вчера навещали. Я купила ему лекарство. А что я еще могла сделать? У меня нет таких денег. Нет, я не буду этого делать. Даже не проси. Голос Маши казалось звенел, как натянутая до предела струна, а потом упал почти до шёпот. Я дала всё, что у меня было, мама, но этого, как всегда, оказалось мало. Что ж. Прости, что я не могу пустить тебя на руки. Ты бы, наверное, обрадовалась такой возможности. Её маленькая рука с непомерно большим телефоном медленно сползла по телу и замерла где-то в области груди. Сева резко встал и тремя нескладными шагами преодолел разделяющие их расстояния. Кожей чувствую, что сейчас Маше нужна поддержка. — Эй, Маша, все нормально? — А, да, конечно, извини, о чем мы говорили? — Да пухер, малыш. Ты как? У тебя что-то случилось? Маша растерянно повела плечами. Отец попал в больницу. Спина и грыжа. Нужно делать операцию, а денег не хватает. Хреново. Но я не об этом. Что твоя мать сказала? Чем обидела? А, да так, ерунда, ничего нового. Насидает, чтобы я деньги нашла. Мура расстёрла плечи, как будто замёрз, и невесело хмыкнула. "И люди мы попросилу. А ты не хочешь просить?" "Я? Да ты что? Мать и сама найдёт, у неё всегда загашник имеется. Она просто нас использует, понимаешь? Меня А теперь ещё Дима хочет в это втянуть. Эй, ну ты чего? Сева осторожно схватил Машу за подбородок и приподнял её лицо, чтобы заглянуть в глаза девушки. Иначе неудобно было. Она ему даже на ко<ul></ul>лках едва до груди доставала. Ничего страшного ведь не произошло. Да, просто моя мать конченная стерва. Ну забей, малыш, ты сделала всё, что могла. Не поддавайся на её уловки. Да я понимаю это. Только всё равно тошно, Севка. Дверь в кабине приёмно открылась. Чуть помедлил, все вышагнув в стороны. Самохин и ещё два каких-то мужика прошествовали через приёмную. Дима на мгновение остановился. Сева, с какими судьбами поговорить надо? Отец демонстративно посмотрел на часы и снова вернулся взглядом к сыну. Дай мне 5 минут, а в следующий раз лучше звони заранее. Хорошо? Он поднял руку и похлопал Всеволода к по плечу. «Не думаю, что у меня появится еще одна причина для визита». Самохин павел бровью, но ничего не сказав, двинулся вслед за мужиками. Работа превыше всего. «Дима целый день так», — слабо улыбнулась Маше. «Иногда мне кажется, что у него где-то встроены батарейки дополнительного питания. Не знаю, как он столько работает и не падает с ног в конце дня». «Тебе с ним не скучно?» «Нет». не замечательно сел что ж честно хотя и больно так что кажется ещё чуть-чуть и он истечёт кровью не знал что ревность такая сука многодёров ещё до конца не пришёл в себя а его отец уже вернулся бодро прошёл через приёмную и открыв дверь в свой кабинет приглашающе взмахнул рукой пойдём но он и пошёл следом тяжело опустился в кресло напротив отца Поймал его изучающий взгляд, сложил на мощной груди руки. Так о чем разговор? Сева отвернулся. Покрутил в пальцах стоящий на столе маятник и качнул его, оттягивая время. «Ты мне задолжал», — наконец сказал он, вновь подняв взгляд. Самохин сдернул бровь, покрутил на запястье часы и откинулся на спинку кресла, чуть наклонив голову на бок. «И в чем же заключается мой долг?» «Ты был дерьмовым отцом». У Димы на щеке дёрнулся нерв. Это было единственное, что выдавало его чувства. Я думаю, мы решили этот вопрос всего. И ты всё понял. Да. Только теперь кое-что изменилось. Что же? Ты перешёл мне дорогу. Я люблю Машу, давно люблю. Это в лес туда, куда тебя не просили. Так вот. Теперь я прошу, как отца прошу. Отойди в сторону.